Si loin que je sois. Генри Слисар: Море проблем требуется какой-нибудь особый финт, совершенно уникальный, по замыслу и по исполнению, чтобы привлечь к себе внимание публики здесь, на Монпарнасе, чтобы влюбленные парочки отвлеклись хоть на секунду. Поклонники аперитива подняли головы, а художники, все, разумеется, непризнанные гений, оторвали взгляды от будущих шедевров. И надо сказать, что коронка, которую исполнил экспромтом Оуэн Лейтон, удалась ему на славу. Конечно, Лейтону помогли в этом его серый твидовый английский костюм, борода с проседью а-ля генерал Грант и костыли. С их помощью Лейтон передвигался, как бы пархая. Одной ногой он легко касался земли, а вторая, мощно забинтованная, величественно плыла над парижскими тротуарами. Но было в нем и еще кое-что, кроме всего прочего. Этакий залихватский веселый вид, который никак не вязался с представлениями о боли и страдании, связанными с инвалидностью. Костыли словно не замечались вовсе. Наоборот, этим утром Лейтон представлял собой тот самый знаменитый тип храброго американца и был, судя по всему, очень доволен своей ролью. Ловко маневрируя с помощью костылей, Оуэн подрулил к одному из кафе Шантанов и выбрал местечко за столиком на свежем воздухе. Тут же сбоку возник официант. Сам, смеясь над своим неважным французским, Оуэн заказал перно и поинтересовался в шутку. «А как поживает мой братец Жерар?» Когда же официант лишь пожал плечами, Оуэн улыбнулся дружелюбно. «Не расстраивайтесь, он будет через минуту». Однако прошло гораздо больше времени, прежде чем Робин Джеральд Лейтон соизволил наконец явиться. Причину своего опоздания он также притащил с собой. Симпатичная брюнеточка с томным взглядом и капризно надутыми губками. Алый капризный ротик скривился еще больше, когда Робин, увидев своего брата, хлопнул красотку ласково и послал ее ко всем чертям. «Оуэн!» — воскликнул затем Робин, садясь рядом с братом и изо всех сил сжимая его руку. «Как поживаешь?» «Ты когда приехал? И долго ты ждешь меня?» Оуэн рассмеялся, высвободил ладони с крепких пальцев, перепачканных краской. «Тише!» — сказал он. «Хочешь руку мне сломать?» Робин заметил перебинтованную ногу брата и стал торопливо извиняться, произносить разные соболезнования, но Оуэн оборвал его. «Дай-ка мне взглянуть на тебя!» Год прошел, как мы с тобой не виделись. Ты совсем офранцузился. Он обнял Робина за плечи, внимательно изучая юную бородатую физиономию, так не похожую на его собственное лицо. Особенно юными были веселые, смеющиеся глаза брата. Робин был на шесть лет младше, да и годы, проведенные в милой, беззаботной эмиграции, пошли ему на пользу. Робин еще больше помолодел. «Ты здорово изменился», — хмыкнул Робин. «Ну и бородище. А еще подшучивал над моей жидкой растительностью. Прямо медведь?» «Да, есть немного. И я подумывал о том, чтобы ее немного подровнять помоднее. Что-нибудь в твоем французском стиле. Пей», — добавил он, подвигая бокал. «Мне вредно много спиртного». «Сам видишь, нога». «А что с ногой?» «Подагра», — быстро сказал Волвин. «Помнишь, я писал тебе об этом несколько месяцев назад. У меня был приступ перед самым отплытием, и, возможно, все бы обошлось, если бы не это проклятая французская посудина. С этих пор только английские корабли». «Болезнь миллионеров», — заметил Робин. «Это должно тебе льстить». Да, задумчиво протянул Оуэн. И тебе тоже, старина. Не забывай, откуда деньги то Робин сразу же сильно сутился. Единственным средством, поддерживающим его на плаву, были чеки American Express, на которых стояла роспись Оуэна. Это Оуэн отправил его в Париж учиться живописи, чем Робин действительно занимался. Иногда, в свободное время, свободные от женщин и вина. Что касается Оуэна, то у него всегда был легитимный предлог, чтобы смотаться ненадолго в Париж. Здесь он представлял интересы виноторговой фирмы, принадлежащей его жене. «Ну, как там Гэррит?» – спросил Робин. «Не меняется?» «Все та же самая удивительная и непредсказуемая Гэррит». Любая женщина была бы счастлива знать, что ее капитал находится в одних надежных руках какого-нибудь управляющего фондом, например. Но только не Гэррит, нет. И все-таки она, похоже, немного изменилась, сказал Робин. Это твоя борода? Если Гэррит позволил тебе отрастить такую страшную бороду, значит это не та же самая Гэррит, которую я всегда знал. Оуэн улыбнулся грустно и поднял свой бокал. «Да, оно изменилось. Вот поэтому я отрастил бороду и поэтому я приехал». «Но почему? Я не понимаю». «Ты все поймешь», — сказал Оуэн. «Потому что ты должен помочь мне». «Помочь сделать что?» «Помочь мне убить Гэрриет», — сказал Оуэн. Он выпил залпом и затем вдохнул глубоко пьянящий воздух Парижа.